Глава 1. Усыпанное яркими звёздами ночное северное небо. Неширокая, покрытой слоем снега улица недалеко от Западной бухты Дарвена. Три десятка барлейских латников сгрудились возле самого обычного четырёхэтажного дома. Бум! Дверь с треском распахнулась от мощного удара металлического цилиндра, который изготовили вооружённых мастерских Айлампы Драгар Тай. Именно так звучало полное имя моей нынешней нанимательницы. Ну а цилиндр всего лишь копия ручного полицейского тарана, до которого местные почему-то ещё не додумались. Я же вспомнил прошлую работу и заказал для своих подчиненных эту и ещё некоторые полезные вещи. Пошли, пошли. Мы устремились внутрь здания через узкий проход. Впереди три щита Носса, а за ними я и латники». Шевер же со второй частью барлейцев остался контролировать улицу. Хитрый старик не хотел ненароком поймать вражеский болт. «На пол, тварь!» — выкрикнул я, когда только что спавший за большим столом мужчина, видночасовое в Артека, вскочил на ноги и ничего не соображающим полусонным взглядом таращился на нас. Однако еще до того, как тот успел хоть что-то сообразить и подчиниться, Металлические дубинки, обтянутые деревянными пластинами и несколькими слоями кожи, сбили его с ног. И на нем сразу же уселся один из барлейцев, принявшись связывать Дарвенцу руки. Парни Берктелла никогда до двух не считают. Хорошо, что оружейники Айланты быстро изготовили заказанные мною спецсредства. А то за эти несколько дней постоянных облав нам бы точно не обойтись без сотен трупов при работе одними мечами. Да и обозлённые мы были, ведь иногда при таких облавах встречали яростные сопротивления, так что кроме раненых уже погибли несколько ищей к Дому справедливости. Поэтому теперь с собой я брал только закованных в латы барлейцев. Лестница громко заскрипела под весом бегущих мужчин в латах. Тем более, мы не таились, а словно стадо обезумевших быков, увидевших молоденькую привлекательную тёлку, ломились по ступеням на верхние этажи. Бах! Считаносец с одного удара ноги вынес хлипкую мешкомнатную дверь. Из темноты перед ним послышался испуганный женский крик, а потом и плач младенца. Лампа в руках Барлейца осветила помещение. Останься здесь, Выкрикнул я, увидев, что внутри находится только полненькая молоденькая девушка с выпученными от страха глазами, а в небольшой люльке рядом с ней надрывается крохотное дитя. Мы кинулись выше по лестнице, пока латники выбивали остальные двери. В Артека срочно нужно было взять, ведь он являлся последним крупным членом круга, который до сих пор уходил из расставленных нами сетей. На третьем этаже вроде дверей быть не должно по местным архитектурным традициям. Он всегда представлял собой большой зал для массовых гуляний. Притом неважно было, это четырёх или пятиэтажное здание. Взлетев по ступенькам, я в тепловизоре, закреплённом на моём шлеме, увидел двух парней с небольшими арбалетами в руках. Поэтому сразу же упал на колени, чтобы сбить им прицел и произвёл два одиночных выстрела. Глушитель хорош, почти полностью убрал шум от стрельбы. Оставив лишь звуки трения металлических деталей штурмовой винтовки. Пули на вылет пробили противникам бёдра, и бандиты рухнули на пол. Они выронили арбалеты и закричали от резкой нахлынувшей боли. Так что были уже неопасны и, значит, для меня неинтересны. Поэтому я быстро осмотрелся и наконец-то понял, что выиграл свой джекпот. Стой, вортек! Стой или сдохнешь, тварь! Рявкнул я мужчине средних лет, уже успевшему открыть окно и перекинуть одну ногу через высокий подоконник. После моих слов тот мгновенно замер на месте, словно какое-то ужасное заклинание превратило его в каменную статую. Знал я, кстати, это заклинание. Дикий страх передо мной из-за распространившихся слухов. Но Вартек мог и выйти из-за цепенения, а потом неожиданно сигануть вниз. Так что, пробежав мимо визжащих от боли людей, я оказался возле окна и, схватив рукой за ворот тёплой ночной рубашки, грубо оттянул дёрвенца вглубь зала. "Что ж ты так долго прятался от нас, хитрозада и скотина?" недовольно пробурчал я и толкнул задержанного дёрвенца к поднявшимся за мной латникам. Один из них сразу же заломил ему руки за спину и начал связывать обычной верёвкой. Другие стали паковать раненых арбалетчиков, а ещё часть бросилась по лестнице на верхний этаж. Стоило захватить как можно больше рядовых членов банды. Кстати, этот Вартек не даром был прожжённым бандитом. Он довольно быстро отошёл от первоначального шока, так что, сообразив, что убивать его сейчас явно не собираются, взял и заговорил. Я всего лишь добропорядочный предприниматель, сдающий в аренду бригаду грузчиков в порту. За что меня задерживают? Заткнись. В порту ты скорее сдаёшь в аренду банду воров, тем более, тебя пока ни в чём серьёзном не обвиняют. Тогда начал он, но я его грубо перебил, влепив сильнейшую плевуху. Повторяю для тебя ещё раз: заткнись, урод. Шевер сейчас внизу, так что поедешь с ним в дом справедливости и по старой дружбе поговоришь. Причём советую очень внимательно прислушаться к его словам. Иначе старик пожалуется мне, И тогда нам придётся ещё раз встретиться. Однако запомни следующее: эта встреча будет только перед твоей казнью за многочисленные преступления. Ты меня понял, тварь? А вы кто? Опасливо поинтересовался Вартек и тут же скривился от боли. Видно, связывающий его руки барлейец слишком сильно затянул верёвку. Но это и понятно. Несколько часов назад были ранены двое его боевых товарищей. Ты дурачком не прикидывайся. Вспомни убитую невидимку на встрече круга, или можешь подумать о смерти Замбера, который был слишком высокоуменне о себе и перешёл мне дорогу. Так что лучше ограничься разговором с Шевером и не подохни раньше времени. Прояснёсь я тоном настоящего дьявола. В глазах Дарвенса появился плохо скрываемый испуг, так что я стукнул пальцем по его лбу и сказал: "Чпок, и ты труп, дурачок. Но пока живи". После чего подмигнул ему и, опустив тепловизор на глаза, направился к лестнице, не забыв подобрать с пола две валявшиеся там гильзы. Решил всё-таки, что буду их по возможности собирать, вдруг когда-нибудь пригодятся. Спускаясь по ступенькам, очень внимательно наблюдал за работой барльейцев, проверяющих жильцов и выводящих арестованных на улицу. Парни в очередной раз доказали, что хорошо усвоили мои инструкции. Да, люди Бергтеля работают довольно жёстко. Но они не переходят определённую грань, становясь жестокими садистами, как некоторые недоразвитые правоохранители. Просто барлейцы настоящей войны, а не какая-то земная шваль. Хотя и в этом мире таких хватало. Ещё эти домы справедливости просто доставали меня своей тупостью. До этих уродов только через собственную боль доходили мои новые правила, касающиеся отношения к задержанным. Вот уж дегенераты, ничего не скажешь. Я вышел на улицу, и увидел стоявшего возле входа отца Тали. Мы его взяли, так что теперь дело за тобой. Отлично. Гарантирую, что Вартек до утра не продержится, шевер улыбнулся. Он выглядел слишком уверенным в себе и уже так не волновался, как в первые дни нашей работы. Да и внешность старика сильно изменилась. Сейчас тот был закован в латы, словно настоящий рыцарь. Но ничего не поделаешь. Я и сам постоянно носил бронежилет со всеми накладками, а также шлем. Ведь за последние дни в нашу сторону уже пару раз прилетали от неизвестных доброжелателей арбалетные болты. Однако теперь всё будет намного проще. Несколько часов назад мы взяли банду Грана и сделали её главе очень выгодное предложение. Если бы схватились сначала в Атека, то точно такой же получил бы он, а не его прямой конкурент. А так, к данной минуте старый добрый круг, до этого являвшийся самой влиятельной преступной группировкой, окончательно потерял две свои многочисленные банды. Поэтому нам оставалось только доломать задержанных и после отпустить домой. Ведь Айланд и Тайлер уже начали досаждать жалобами на неадекватное поведение нового главы Дома справедливости. И хотя у нас на руках находился карт-бланш на полную свободу действий, Но всё рано или поздно заканчивается. Артур, ты к себе домой? спросил меня старик, так как мы с ним в принципе уже обсуждали, что будем делать сразу после поимки Вартека. Да, нельзя же столько дней работать на этом злее Айланд и от сна. Так что пойду наконец-то хоть высплюсь по-человечески, а заодно всё-таки посмотрю, что же мне наша анонимательница подарила. Может — Это халупа какая, так что придется снова к тебе в трактир проситься. — В верхнем городе халуп не бывает! — Шевер в саркастической улыбке скривил губы. — А когда тебя ждать? — Не раньше, чем через двенадцать часов. Вы ведь справитесь вдвоем с Круллом? — Справимся. Все птички нынче в клетке, а половина из них так уже давно хорошо прожарилась и готова к сотрудничеству на новых условиях. — Справимся. Он пожал плечами и с довольным видом улыбнулся. Выглядел отец Стали, конечно, бодрячком. В отличие от меня, постоянно делавшего облавы по городу, Швер каждый день спал по несколько часов в доме справедливости, ведь ему пока было небезопасно возвращаться в трактир. По свободным от снега камням звонко застучали конские копыта, и к дому подъехала бывшая карета Замбера, которая теперь принадлежала мне. Я махнул на прощание рукой старику и подошёл к кучеру Жарену. "Домой", сказал я, об колесо оббил подошвы от снега и залез внутрь. Через мгновение карета чуть дёрнулась и в сопровождении небольшой ковалькады барлейских всадников поехала в сторону верхнего города. Ну что ж, самая трудная задача наконец-то выполнена. Теперь дело за шивером. Нынешнюю тактику мы избрали после того, как в первую ночь нашей работы в Дом справедливости заявился Крулл со своим телохранителем Скайем. Вдруг Шевера сообщил, что пришел сразу же после завершения их преступной сходки в подземной канализации. Там обсуждались последние задержания, ужасная смерть Замбера и моя стычка с барлейцами в саду. Так мы и узнали, что все члены круга пребывают в самой настоящей панике, и иначе как безумным демоном в их глазах я не выгляжу. Что делать со мной, они не знали, поэтому и решили временно затаиться. Вот тогда отец Стали предложил нам не разрушать такую хорошую репутацию, а наоборот, ещё больше её ухудшить. Для этого мы должны были работать круглосуточно, чтобы ускорить задержание. Его идею энергично поддержал Крул, заодно сдав нам всех участников последней сходки. после чего чуть ли не в открытую уговорил сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Но мы и так, в принципе, хотели пригласить его вместе с нами контролировать обновленный круг. Конечно, можно было полностью уничтожить данную организацию, но в Дарвейне хватало мелких преступных группировок. Так что, убрав одну крупную альфу, мы бы в скорости получили сразу несколько новых. Пусть и не таких масштабных, как Рук, но зато без известного нам списка членов. Что с точки зрения оперативной работы, не очень хорошо. Да и новые бандиты, поднявшиеся в пищевой цепочке на ступеньку выше, непременно устроили бы беспредел и начали борьбу за передел территории. Так что резкая ликвидация круга принесёт только кучу новых проблем. А так два старика сели за стол, достали бумагу с чернилами и довольно быстро составили список нужных союзников. Потом не слишком надёжных, но всё-таки нейтральных игроков. А ещё записали и всех непримиримых врагов. После чего Крул со Скаем пошли проводить жёсткую психологическую обработку в подземелье, где уже сидели несколько их старых знакомых. Шевер при этом не сказал, что Крул в таких вещах неплохо разбирается. В общем, когда очередной сиделец в камере становился готовым принять новых лидеров круга, его вели к старику в кабинет. Тот же, используя имя Айланте, а также моё в качестве ужасного пугла, довольно эффективно закреплял вербовку новоиспечённых союзников. Тем, кого мы отнесли к категории нейтралов, он объяснял новые правила. Непримиримым же врагам не предлагалось ничего, а только очерчивались границы дозволенного. Нашей задачей было дождаться, когда они совершат первую ошибку и покончить с ними. Конечно, вскоре ко мне привыкнут и уже не будут так панически бояться. А значит, те, кого мы сильно обкарнали, поднимут головы и начнут создавать свои тайные ячейки. Однако к этому времени посеянные зерна раздора обязательно дадут всходы. И мы непременно приобретем в себе несколько верных сторонников. Ведь такова человеческая натура. Если те получали за счет других лишние доходы, то по доброй воле с ними никогда не расстанутся. Через некоторое время до меня донёсся уже привычный за столько дней далёкий телепатический зов. Поэтому я поудобнее откинулся на спинку дивана кареты и спокойно закрыв глаза, настроился на контакт с Гором. Да, мой пернатый друг и союзник в данный момент находился в сотнях километрах восточнее Дарвена, так что требовалась определённая сосредоточенность, чтобы между нами установилась крепкая связь. А потом я открыл глаза и осмотрелся. так как видел теперь то же самое, что и Коршун. Как оказалось, он устроился в чьем-то большом гнезде, расположенном на небольшом выступе высокой горы, и потихоньку подготавливался ко сну. «Каменное гнездо людей!» — сказал Гор, и я увидел вдалеке от нас многочисленные огни. А значит, мы сегодня с ним установили новый рекорд, ведь смогли связаться друг с другом совсем недалеко от Мары-Борга. Этот цитадель и база военных шкун с огненными жерлами находилась у самого истока реки Проклятых, там, где та вытекает из озера Битв. С помощью речного флота Ван Хейце контролировали торговый путь из захваченного порта Равенштор в пока ещё свободный Дарвен. Покойный Атар Великий сразу же понял стратегическую важность этого места и восстановил руины Сваргской крепости. После чего держал руку на пульсе артерии, соединяющей Великий океан и Штормовое море. Заодно войны из Цитадели помогали вайхенским поселенцам закрепиться на новых землях и отражали периодические набеги ургов с севера и альфов с запада. Ведь лесной народ мечтал вернуть утраченные несколько лет назад территории, а ургам постоянно требовались жертвы. Но сама крепость меня не интересовала, тем более до неё было пара десятков километров. А вот мерцающие на противоположном берегу многочисленные костры военного лагеря находились гораздо ближе. Это была отступившая от Дарвена и разгромленная альвами вайхенская армия. Стоило признать, почти до самого Меребурга они добежали довольно быстро, всего-то за каких-то 8 дней, да ещё при постоянных атаках лесного народа. Я же следил за ними с первого дня, так как об этом попросила Айланта. Просто она не хотела без надобности рисковать своими людьми, посылая разведчиков во владения почуевших людскую кровь альвов. Однако, с каждым днём новая леди Дарвена приходилось удивляться всё больше и больше, ведь в отличие от обычных следопытов, встречавшихся в древних землях довольно редко и потому высоко ценившихся за свой дар, мы с гором не теряли связь и на таком огромном расстоянии. В общем, По словам Айланты, она в очередной раз убедилась в правильности заключенной со мной сделки. Да и меня пока все устраивало, ведь эта шатенка не походила на тупую мстительную тварь. Она скорее напоминала мне разумного правителя. К тому же ее отец сам виноват в своей смерти. Наш блондин Бергтелл, кстати, оказался прав. Альвы мелкими стычками постоянно тревожили вайхенцев. За эти восемь дней они точно уменьшили их численность еще на 50%. Пару раз мне даже довелось с высоты птичьего полета наблюдать за такими сражениями. Итак, все, что было нужно, я узнал, поэтому пожелал Гору хорошей охоты во сне. По крайней мере, он так со мной каждый вечер прощался. И, разорвав нашу телепатическую связь, отодвинул в сторону стекло окошко кареты. «Сообщите Бергтеллу, что Вайхенцы завтра достигнут стен Мореборга». Один из барлейских всадников сказал, жестным показал, что всё услышал. Он пришпорил коня и поскакал в сторону замка Тайлеров. Тот, кстати, был уже хорошо виден, а значит, мы заехали в верхний город. Экипаж и сопровождающие его кавалеристы, до этого двигавшиеся по главной аллее, свернули налево. Сама же аллея тянулась от ворот внутренней городской стены до дворца Тайлеров и была единственной улицей верхнего города, идущей с севера на юг. Кстати, Улицы здесь освещались самыми настоящими фонарями, так что мне было хорошо видно, как в окошке мелькают огромные силуэты особняков местной элиты, окружённые коваными заборами и зелёными насаждениями. Похоже, это и будут мои ближайшие соседи, решил я. А ещё, почти во всех домах, мимо которых проезжала карета, не было света, хотя во время осады их окна ярко светились. Вайхенская армия бежала от города, и Дарвенская верхушка теперь спокойно могла спать в своих шикарных апартаментах. Да и Замбер, которого они сильно боялись, был мертв, а на его место поставили какого-то выскочку из нижних кварталов, который, по их мнению, вряд ли будет создавать большие проблемы. Поэтому местная элита, скорее всего, решила, что им выпал джекпот. Так что верхний город — новое поле битвы для меня, при том со своими правилами и возможностями. И раз я чужак — занявшей высокую должность, да ещё жестоко убивший представитель высшего класса, то врагов здесь будет предостаточно. Марвелы, Бриталы и Эйсагеры, кое-кому придётся выучить наизусть эти фамилии. Три великих дарвенские семьи, боявшиеся Замбера и лорда Драгара, а после смерти этих двоих они несомненно увидят в неопытной Айланте свой шанс подобраться поближе к трону. А значит, для них я только враг. Да еще достойное лишь презрение. Выскочка из низов и конкурент в борьбе за власть. Так что о новых шеверах или круллах лучше и не мечтать. Максимум мне светит кратковременная коалиция, где мои партнеры будут держать нож за спиной. Особенно это касается Марвелов. Как бы те не ненавидели Замбера за предательство интересов семьи, но своего прожаренного поросенка они мне вряд ли когда-нибудь забудут. А если и захотят, То им точно освежат память многочисленные враги, выставив Марвелов в роли шутов. Так, под монотонный стук лошадиных подков, я размышлял о перспективах своего будущего, пока реальность не вернула меня к повседневной жизни. Карета резко свернула, и перед моими глазами промелькнули два барлейских лаатника, стоявших возле открытых решётчатых ворот. Прр! Раздалось через несколько секунд. Жарен явно натянул поводья. Пока мой кучер спрыгивал с козёл, я открыл дверь и выбрался наружу. Под моими ногами приятно захрустел снег. А почему приятно? Так он лежал на принадлежащем теперь мне участке. Вот у кого ещё из землян есть инопланетная собственность. Мы вам больше не нужны, мастер Артур. Сбоку от меня послышался чей-то глубокий бас. Я посмотрел на открытые въездные ворота. Охрана их пока не закрывала из-за остановившегося там командира моего сопровождения. Его звали Кромах, довольно крупный барлейц, лет пятидесяти от роду. — Вы на сегодня свободны, — сказал я. — Только передайте, чтобы ваши сменщики раньше обеда не появлялись. — Хорошо, тогда мы ими и будем, — кивнул латник и опустил забрало шлема. Дернув по воде, он умело развернул лошадь и пришпорил ее. Следом за ним ринулись и остальные всадники, нарушив тишину спящей улицы стуком подков. Дороги верхнего города от снега все-таки хорошо чистили. Вокруг меня телохранителей теперь стало намного меньше, но беспокоиться об этом не стоило. Шевер разузнал, что мой нынешний особняк круглосуточно караулить 16 барлейцев и 4 собаки. Часть из них, 4 латника и пес, в данный момент находились возле ворот. Жаренна догнал карету метров на 10 провели дома. Там располагалась небольшая конюшня, где он и начал распрягать лошадей. Я же перед тем, как войти внутрь, решил немного осмотреться. Покоенный замбер окружил особняк не только кованым забором в виде острых пик, переплетённых лазами, но ещё и сплошной стеной из высоких деревьев, напоминающих мне земные туи. Они отсутствовали лишь со стороны городской улицы. Там находился только забор с воротами. через которые и заехала моя карета. А рядом были вкопанные каменные столбы с горящими наверху фонарями. Кстати, свет фонарей довольно красиво падал на укрытые снегом деревья и газон, создавая приятную сказочную атмосферу зимнего вечера. Хотя, конечно, в этом элитном гадюшнике мне не стоило расслабляться. Я перевёл взгляд на двухэтажный дом, с которым наш спокойный альбинос по непонятной причине поскромничил. Мог бы что-нибудь и побольше отгрохать со своими-то финансовыми возможностями. Конечно, дома некоторых соседей из-за очень высоких туй мне не было видно, но вот два четырёхэтажных гиганта на противоположной стороне улицы заметно превосходили моё новое жилище. Да и участок земли у них явно побольше. Ну-ка, а это что такое, подумал я и задрав голову повыше, сделал несколько шагов назад, чтобы получше рассмотреть крышу здания. Удивительно, но по крайней мере с моей стороны она полностью состояла из тёмного стекла, за которым, несмотря на ночь, хорошо видны большие растения. Ах, ты чокнутый одноглазый маньяк. Значит, на работе устраиваешь пытки и массовое изнасилования безобидных девушек, а потом дома по зимнему саду гуляешь и наслаждаешься красотой природы.